Глава 4. Императорский алхимик Шу наслаждался неожиданным выходным. Пастырь ведь не сказал, как много времени займут общественные надобности. Значит, до вечера. На кухне суетились женщины, жизнерадостное щебетание племянницы то и дело приживал мягкие серебристый смех жены. Последние полгода они его почти не слышали. Но с рванца Юрия неожиданно снизошла благодать. Надел чистую рубаху, пригладил вихры и безропотно выполняет материны поручения. Определенно рассчитывает что-то с этого поиметь негодник. Настроение немного портил мальчишка-пастырь. Чужой, это ощущалось особенно остро, ребенок с отрешенным видом бродил по дому, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к чему-то, а потом, ни слова не говоря, ушел на улицу. Алхимик не стал мешать, Кунхарн сейчас до удивления безопасен. Новый городоправитель, Анна Тули, выгнал на улицу всех стражников, не протолкнуться от этих мрачных рож А беженцы печатные ведут себя примерно, это пока пайков хватает на всех, а потом... Но думать о грядущих неприятностях Тимар себя отучил. Разве не таким должен быть дом, полным смеха? Разве не такой улица, приветливой для детей? В какой момент они начали забывать об этом? Тимар усмехнулся и пошел искать в кладовке цветочные ящики, при прежнем градоправителе так и не пригодившиеся. Пора избавляться от мрачных воспоминаний. Обед, приготовленный женщинами в три пары рук, оказался восхитительно хорош. А может, Тимар просто отвык от домашней пищи? Жена пожарила рисовые колобки, изумительно пахнущие и аппетитно хрустящие, а еще загустила сыром овощной суп. Почему бы и нет, гости в доме. Маленькая Мия торжественно затолкала на стол, с краешку, дальше она не доставала, собственноручно истолченные приправы. Подзабытая роскошь настроила Тимара на философский лад. И тут племянницу охватило беспокойство. «Дятюшка, я боюсь, не уходи от меня больше. Со мной ничего не случится, малышка». Но тебе ведь придется опускаться под землю, там темно. Я делал это уже сотни раз. Все равно, я не могу потерять тебя снова, я этого не переживу, останься. Не могу, это моя работа, и от того, как я ее сделаю, зависит жизни многих людей. А вдруг они забудут наполнить лампы маслом, или начнут варить суп и устроят пожар? Они так не поступят. Как ты, может быть, уверен, вдруг в подъемнике заржавеют замки, перетрутся тросы, забудут пропитать солью крепь А ведь какой хороший был день. Саиль без устали придумывала все более и более экзотические причины катастроф, от отчего даже бывалому алхимику становилось не по себе. Ситуацию спас мастер проходчиков Лулуши, отоспавшиеся после ночной смены и заглянувшие к Тимару насчет общественных дел, не удастся ли присоединиться. «Это кровь», — авторитетно заявил он. «Одаренных всегда пугают незнакомые вещи. Пообвыкнет и успокоится». А сейчас как быть? «Покажи ей рудник, людей». Почувствует себя частью бригады, еще сама за шахту заступаться будет, мол, наша лучше всех. А комендант прицепится, скажешь, хочешь устроить ее подавальщицей, сам знаешь, какие нынче пайки у иждивенцев. Идея оказалась удачной, истерика тут же прекратилась. Но я выхожу до рассвета, и никаких задержек не потерплю. Спасибо, дядюшка. Уф. Почему у Тимара такое чувство, что именно этого решения от него и добивались? Да ну, глупость так он, как покойный градоправитель заговоры среди курей искать начнет. Господи, оборони!» Лулуши проводил внимательным взглядом упорхнувшую на женскую половину племянницу. «Ты это, поласковей сироткой-то!» «Ты с чего ты взял?» «Сам подумай, отправил бы отец с дочь в такое путешествие, если бы у него был выбор!» Мысль о смерти свояка Тимару в голову не приходила. «Да не, он всегда был таким предусмотрительным!» «Если небо падает на землю, уклониться невозможно!» По правде сказать, жив старший Амиши или умер, Тимара совершенно не трогала. Главное, попасть в Кунгхарн тому не судьба. Очень уж непростой характер был у пастыря. Кабы не племянница, алхимик свояка и на порог бы не пустил. Так вот и пришлось вставать на час раньше, договариваться о лишнем месте над резине, потому что никаким другим способом добраться до многочисленных приисков, разбросанных по всему алмазному ожерелью, не представлялось возможным. Нет, обычные дороги здесь тоже когда-то существовали, но при Тимаре их ни разу не обновляли, и кому они раньше служили, для алхимика оставалось загадкой. По чугунке к шахтам подвозили людей и материалы, вывозили покойников и добытые. Главный смотритель, в те времена, когда его путанные речи еще считали признаком мудрости, назвал блестящие металлические рельсы линиями силы, а Тимару на ум приходила паутина Фомы. Потому что всех, не связанных с рудниками и охраной, император из алмазного ожерелья выжил. Четыре легкие платформы со скамейками поджидали смену, отправившуюся к шахтам на полуденной стороне. Стандарты родничных узкоколеек уложением не оговаривались, поэтому племянницу на нижнюю ступеньку вагончика пришлось подсаживать. Никакого подобия перрона в кунгхарнском присадочном узле не существовало. Следом за озевающий саиль к чугунке притащился мальчишка-пастырь и с заговорческим видом судил ей под ноги тяжелый вещмешок. Тимар понадеялся, что булькает внутри не самогон. Реакция смотрителей на такое нарушение непредсказуема. «Да ну нафиг! Где пацану его раздобыть?» Последний пассажир устроился на своем месте, команда Конторжан налегла на рычаги, и вонючий паровоз повез мастеров на работу. Племянница немедленно вцепилась в его рукав, ну да, высоко, быстро, а стенок нет, и Тимар успокаивающе похлопала ее по руке. Запоздала, мелькнула мысль об еще одной истерике, но девочка сидела тихо и только заинтересованно вертела головой. Да, посмотреть ей есть на что. Скалы, травы, водопады. Тимара первое время тоже пробирала но любоваться издали быстро надоедает, а прикоснуться к камням хребта он ни разу за два года не сумел. Состав набрал скорость, задувающий в лицо ветер унес остатки сна. Под стук колес люди привычно болтали ни о чем, обменивались новостями, дежурными шутками, но самых животрепещущих для Кунхарна тем не касались. Потому что упоминать гостя, заполнившего долину Тималау, Гбиди а обсуждать, сможет ли градоправитель найти обходные тропы к побережью, к визиту стражников. Лулуши опасно шутил, рассказывая, как светло пытаются разводить на склонах хребтомира овец – бараны баранов. А моторист с гидроузла уверял, что скот вот-вот угонят дикие горцы – еще один распространенный в кунхарне миф. Вагончики бодро катились по ровному, словно стол-полотну, ловко подвешенному строителями между небом и землей. Под стальными мостиками другие в Харанских горах не приживались, журчали ручьи, курились туманом расселены. Горо скрылся за изгибами каменной стенки, разговоры схлынули, продохшие пассажиры закутались в шарфы и накидки. Перед глазами промелькнул зевтуннеля, последнее звено южной ракады, так и не нашедшие пути в ожерелье. Которжане налегли на тормоза, а заревавший моторист вздрогнул, внятно помянув еретиков и пекло. Шахта номер 26 обозначила себя лабиринтов отвалов и беловато-мутных озер. С одной стороны добираться быстро, с другой возвращение дрезины ждать почти час, и это время в зачет смены не идет. Впрочем, был вариант хуже – жить на прииске и работать вровень с каторжанами, без надежды на оплату сверхурочных. Первым на землю, как всегда, спрыгнул Лулуши, умчавшийся решать какие-то свои дела. Тимар терпеливо дождался, когда платформа последний раз вздрогнет, и помог племяннице спустить вниз ее драгоценный мешок, а весит он изрядно, придется тащить самому. Интересно, что мальчишку умудрился сюда напихать? Вот ведь послал бог испытания. Мастер-алхимик закинул поклажу на плечо, и шагнул на гулкую железную лестницу, ведущую к воротам прииска. Мысль о малолетнем пастыре испортила Тимару настроение. Оказывать гостеприимство еще одному выродку он не рассчитывал. Дело не в личностях. Шоколята они в детстве тоже милые щенки, а как вырастут... Особенно выводило из себя то, что Тай Келли не пожелал забирать к себе приблуду. Тоже почувствовал что-то или не хочет связываться с племянницей. Тут Тимар вспомнил выходку девочки и невольно улыбнулся. Нет, оставить черноголового у себя им никто не позволит, надо будет постепенно подготовить к этому Саиль. Но решимость малышки ему нравилась. Старый Амиши воспитывал дочку слишком правильной, по нынешним временам от этого только вред. Взять хотя бы покойную своячницу. Смотритель на объекте, тихо шепнул, прошмыгнувший мимо лулуши, и праздные мысли разом вылетели у алхимика из головы. Зачем коменданту потребовалось семафорить начальству среди ночи? А то, что ночью, это факт. Предыдущая дрезина уходила на маршрут затемно. Впрочем, паника излишняя. Если случилось что-то серьезное, он просто не примет смену и вертись как знаешь. Вон, потребует продемонстрировать аварийный подъемник в работе и ага. Шухи Мин хороший мужик, но в таком-то деле каждый сам за себя. Вновь прибывшие не спешили расходиться по рабочим местам, а отработавшие торопливо карабкались по лестнице, рассчитывая дождаться дрезину подальше от очерченных магией границ. На плацу перед подъемником галдела целая толпа катаржан в коричневых и серых горняцких робах. Похоже, дневной и ночной отряды собрались на поверхности одновременно, что делать, в общем-то, запрещалось. Из-за чего шум? Люди расступились, и Тимар увидел эпицентр конфликта. Старшину смены и незнакомого чиновника в новеньком мундире и форменной плоской шапочке, непорудницкому сдвинутой на затылок. Это стал быть искомый смотритель. Тимар поморщился. Новичка предстояло многому научить, и мастер предпочел бы сделать это до того, как тот получит власть. Но когда начальство беспокоилось о спокойной жизни подчиненных? «Нет никаких проблем», — небрежно бросил смотритель. работа сейчас возобновится». «Накось выкуси!» — скинулся старшина, шалея собственной смелости. «Где это видно? Живых человеку в пекло отправлять!» А подробней не хватало еще, чтобы они тут подрались. Старшина Тимару не понравился. Мастер Шухимин пошел смотреть помпу в третьем забое и не вернулся. Влез в разговор один из катаржан, видимо, свидетель. Охранник плечом задвинул его в толпу, но тот не унимался. А потом синие лампы стали гаснуть, на глазах цвет менять. Гости в шахте. «Изгоняющий осматривал выработки только вчера», – безапелляционно заявил смотритель. «Нет никакой угрозы». Звучит серьезно, если не знать, кто такой этот изгоняющий. Один из трех уцелевших кунхарне учеников, даже несовершеннолетний. «А если туда добрался гость из поместья?» Выкрикнул из задних рядов молоденький проходчик, и все неожиданно затихли. Бывшее жилище главного смотрителя Харанских гор стояло обнесенным белыми флагами с зимы. Даже у Тимара ёкнуло сердце, поминать о поганенное место к несчастью. «Это все ваши фантазии!» – поморщился смотритель. «Возвращайтесь к работе!» Новичка злило то, что рабочие не повинуются ему по первому слову. Тимара и самого этого временами раздражало. А времени понять разницу между трудом шахтера и черноголового ему никто не дал. Рядом с чиновником стоял пастырь из приезжих. Ситуация ему не нравилась, но повиноваться смотрителю он горняков заставит. Тут Тимар встретил бешеный взгляд Лудуши. А может и не успеть. Волнения на рудниках случались нечасто, печатных трудно вывести из себя. Но если уж начинались, топили в крови и правых, и виноватых без разбора. Сначала рабочие резали смотрители и мастеров, потом охрана резала рабочих, уцелеть удавалось немногим. Как правило, поводом для бунта служили именно ночные гости. Терпеть скудные пайки и суровые нормы люди могли, а вот потустороннее пугало их до помрачения. Новичок походя нарушал десяток негласных правил в и так уже накалившейся обстановке. Народу вокруг подъемника собралось слишком много, толпа начала звереть и охранники, опасно чувствувшие нутром, незаметно пятились к воротам. А комендант Део сын вместо назревающих беспорядков вообще не явился. На секунду в уме мелькнула спасительная мысль – бросить все и текать, но Тимар ее отбросил. Он работал с этими людьми два года, знал большинство по имени, с некоторыми мог бы дружить, если бы не разница в положении. Более того, императорский алхимик понимал печатных лучше, чем, скажем, Лулуши, никогда не приносившие магических клятв. Все они как-то приспособились к ограниченности бытия, смирились с невозможностью просто идти по прямой, не останавливаясь, но при этом оставались людьми. Бросать их один на один с бедой – все равно, что зрячему толкать слепого в пропасть. Нужно было что-то делать, и Тимар даже не знал, что… «Не вижу причин для спора», – громко объявил он внутренне холодея «Отправим вниз смотровую команду. Я проверю механизмы. Мастер Лулуши крепь «И он пусть идет», – кнул пальцем в нового смотрителя Лулуши. «А то скажет потом, что ничего не было». Пастырь промолчал, спрятав взгляд. Ему не надо было объяснять, что происходит. А как насчет вразумить смотрителя? Это он мог? то вообще надоумил светлорожденных посылать новичка на загубленную шахту? Понимание истины забрежило в голове Тимара. Ну конечно, император далеко, но вдруг да найдутся безопасные тропы и явятся в кунгхарн, наделенные властью гонцы, за теми же берилами. Весть об обстановке добычи приведет их в ярость. А потому прииски будут работать до тех пор, пока все каторжане не полягут либо под мечами охраны, либо под землей. Жертва должна была быть принесена, а кого она будет включать, трех смотровых или всю смену горняков разом, это светлорожденных не интересовало. Отвечать за потерю будет новенький. «Позаботьтесь о моей племяннице!» – с недоступной прежде властью велел Тимар пастырю, тот быстро закивал в ответ. Злиться на него смысла не имело, вряд ли идея избавиться от людей принадлежала храму. Смертников собирали в путь обстоятельно, как и полагается собирать на тот свет. Вынесли самые яркие лампы, запас масла и положенные по уложению паёк, который, к говоря, целиком уже полгода никто не давал. Целиком уже полгода никто не видел. Старшина смены лично повесил на шее уходящих спасательные амулеты, но Тимар сомневался, что хотя бы один из них что-то отвращает. До подобной мелочевки у изгоняющих ожерелья давно уже не доходили руки. Мимо суетящихся горняков подскочила племянница и вручила Тимару свой драгоценный вещмешок. «Сразу шагай влево!» – очень серьезно и настойчиво произнесла она. Тимар понимал – белое, долгий путь, суровые испытания, но все равно – странный ребенок. «Ну что, мастер?» – страшно ухмыльнулся Лулуши. «Задело?» Тимар спокойно кивнул, пугать новичка раньше времени не годилось, и первым вошел в клеть. Нет, он не собирался спокойно умирать, да и уложение не требовало от них лечь ко сьми. Нужно было всего лишь убедительно подтвердить появление ночного гостя, после чего светлорожденным полагалось прислать на место изгоняющего второго ранга, искать которого они могли до возвращения императора. Вот только проделать все это, никого не потеряв, шанса почти не существовало. Клеять медленно погружалась в бездну. «Лампу держите так, чтобы ваша тень не перечеркивала круг света. Сейчас это единственная наша защита», – поучал Тимар-новичка. «Можно поставить ее на голову». Собственно, плоская рудничная шапочка для этого и задумывалась. «Ни к чему не прикасайтесь. Слушайтесь меня беспрекословно. Храни нас, Господь!» Платформа стукнулась об опоры. Тимар поднял фонарь повыше над головой и шагнул влево, протиснувшись между направляющей подъемника и замершей на рельсах вагонеткой. Зачарованные фонари горели через один, и вся зала оказалась исчеркана густыми тенями, верным признаком беды. Работают ли отвращающие амулеты, без разгоняющего было не разобраться, однако же, пока мест ничего не происходило. Сюда, качнул фонарем Тимар. За спину он не смотрел, уверенный, что спутники последуют за ним. У горняков отклоняться от проторенного пути не принято. Луший так и поступил, а вот новенький смотритель гордо шагнул вперед, лениво придерживая лампу над плечом. Тимар не успел обругать придурка. Не успел вообще ничего. С пола бесшумно поднялось облако мелкой каменной крошки. Скрытый тенями жерляк приступил к трапезе. Тимар усилием воли заставил себя остаться на месте. Умом он понимал, что смерть несчастного не будет мгновенной. Даже жерляку нужно время, чтобы прорваться сквозь одежду и кожу. Но пелена пыли успешно защищала ночного гостя от слабого цвета ручных фонарей. Без магии отразить нападение нежитя не представлялось возможным. Осталось лишь возблагодарить смотрителя за жертву. Иным образом обнаружить эту ловушку у них не получилось бы. Скрепящий и вздыхающий водоворот камней несколько раз конвульсивно дернулся и окрасился алым. Рядом с Тимаром Лулуши грязно поносил изгоняющего недоучку. Все верно, покойный Сургул появление в шахте подобной погони не просмотрел бы. сай Гарач мог почуять ее еще с поверхности, а также и подсчитать, сколько времени и реактивов потребуется на очистку помещений. «Вернусь в выдеру, «Нравится мне твой настрой», – вздохнул Тимар и осторожно двинулся вдоль ограждения клети, надеясь подойти к переговорнику с безопасной стороны. Совершенно ясно, что в шахте им теперь делать нечего. Очевидно, здесь отказал какой-то очень важный для обороны амулет. Если бы не стремительное бегство горняков, к жерляку еще и поднятые добавились бы. Добраться до устройства не получилось, глаза резанула какая-то неправильность. Тимар замер и почти сразу в плечо вцепился напарник. «Стой!» «Сам вижу». Странные наросты на потолке, словно короткие трубки или неровные соты, представляли собой гнездо серых пильщиков. Ночные гости, при известном стечении обстоятельств, способные появляться по 7-8 штук за раз, облюбовали темный угол между направляющими подъемника и крепью. Если бы Тимар не шагнул сразу влево, а попытался бы обойти клеть, осмотреться, твари почти наверняка достали бы его. И эта смерть тоже не была бы легкой. Коробка переговорника располагалась точно под гнездом. «Если мы не подадим знака, они не станут поднимать клеть!» Сквозь зубы прошипел Лулуши. «А даже если и станут, нам не проскочить. Странно, как гости нас вниз-то пропустили». «От удивления!» – проходчик нервно хихикнул. «Что будем делать, мастер?» «Ждать!» – спокойно пожал плечами Тимар. «С этой стороны амулеты вроде бы еще действуют. А в те два фонаря можно долить масло. Без помощи сверху все, что мы сможем сделать – убить себя быстро». И потянулось безнадежное бдение.